Глава сороковая. Дело явно шло к полуночи, но Уильям Стэд подавил желание вытащить часы. Они лежали в кармане жилета, спрятанные под несколькими слоями шерсти. Жилет был плотно застегнут на все пуговицы, чтобы защитить от холодной зимней ночи. Стет пробыл здесь около часа, в почти арктических условиях. Корабль наверняка находился в одной из самых северных точек путешествия. И весенняя погода сегодня вечером сменилась на холодную. Нос и щеки задубили. Плотно сжатые губы плохо ощущались. Он потопал ногами, жалея, что не захватил с собой фляжку с горячим чаем. «Что они, Гугенхайм, Давгордоны, капитан, наверное, думают про меня, сидящего здесь в одиночестве в такую погоду. Наверное, говорят друг другу, сумасшедший дед». Капитан уже посылал матроса его проверить. «Может, вам будет удобнее в помещении, сэр?» Вежливо поинтересовался тот, подталкивая стеда к двери, как бордер-колли. В конце концов матрос сдался, когда стед дал понять, что зайдет внутрь, когда сам захочет. «Может быть, именно так закончится моя общественная карьера?» Стоически подумал он. В «Шутку». Количество выступлений уже начало сокращаться. Приглашения на загородные праздники, даже названные обеды иссякали. Достаточно того, что он был печально известен. Стэд не мог позволить себе, чтобы его называли еще и сумасшедшим. «Кто вы? Чего вы от нас хотите?» Тихо говорил Стэд, повторяя одни и те же слова снова и снова, медленно прохаживаясь. Обычно на палубе были пассажиры, даже в этот час, но мороз загнал всех внутрь. Стэд, несмотря на холод и усталость, продолжал вопрошать. Он был уверен, что на борту этого корабля что-то скрывается, и более того, что-то должно произойти в ближайшее время, возможно, сегодня вечером. В воздухе потрескивал электрический заряд. Особый заряд, который могли чувствовать только некоторые люди. Люди, настроенные на другой план восприятия. Такие, как он. Если бы дух был злым, если бы случилось что-то ужасное, стед не смог бы потом жить. Ему и так было скверно из-за смерти мальчика-слуги, хотя, конечно, вина лежала на астерах, которые обращались с ребенком, как с домашним животным. Также он чувствовал себя опустошенным из-за того, что случилось с Элизой Армстронг. Он не позволит еще одному невинному пострадать. Уильям сделал еще один медленный круг по прогулочной палубе. Ноги не мели, температура продолжала падать. Он взывал к духу шепотом, сердцем, разумом. Стэд чувствовал что-то в воздухе за пределами досягаемости. Что-то мучительно реальное, полновластное. Только вернувшись в исходную точку возле курительной комнаты, Уильям заметил, как над водой сгущается туман. Он парил в воздухе, словно человеческая фигура, над черными плещущимися волнами. Это был не туман. Стэд был в этом уверен. Он знал, что это такое. Видел это раньше. Дух пытался ответить. Пытался материализоваться, стать вещественным телом, которым когда-то был. Сердце Стеда наполнилось надеждой и изумлением, и страхом тоже, потому что он не мог не бояться подобного. Как бы ему не хотелось стать свидетелем материализации, это было так же страшно, как видеть труп, выбирающийся из могилы. Дожидаясь, Стед чувствовал... как чудовищный холод давит на него, словно обрел настоящий вес. Будто холод и был чьим-то присутствием. Уильям ощущал себя ничтожеством, простым насекомым, столкнувшимся с этим огромным, уничтожающим проявлением. Стэд чувствовал тяжесть другого мира, величайшее притяжение — потому что два мира оказались так близки, и до этой минуты Стэд никогда не испытывал похожего. Но по мере того, как туман обретал форму, становилось понятно, что это не человек, приближающийся во мраке, а нечто более обширное, аморфное. То были не руки, сотканные из кристаллизованного дыхания. Призрак становился все больше и больше и белее. И так, пока не стало очевидно, что такое, надвигалось на корабле с тумана, клубящегося над самой поверхностью океана, выше любого здания в Лондоне и такой же массивный айсберг.